Глава седьмая. Чтобы сделать Гарри Поттера невидимым, его придется перевести в жидкое состояние, вскипятить и переварить в пар, кристаллизовать, нагреть и охладить. Согласитесь, любое из этих действий было бы весьма затруднительным даже для волшебника. Метокаку, Физика невозможного. К вечеру я почти пришла в себя. Сила восстановилась наполовину. Все, что болело, почти зажило. Но в мыслях царил полный швах. Мне снилось, то я сама, примеряющая лица с чужих фотографий, то с страшной пещеры, где на меня взирали сотни мертвых глаз, то наблюдатель с белым пламенем на сгибе локтя, сгорающий в огне собственных иллюзий, то Зойка, бормочущая у карты, из которой проступали крылья колоннад. И глухой голос Хуфи шептал о том, что эти страшные дела — рук одной и той же ведьмы. И черная змейка Аспи шипела, покусывая предплечье, а желтые глаза под клобуком горели нетерпением. Создание алтаря и Хуфи, вызов бесов, убийство ведьмы, летучие угли — и мифическая тюрьма для нечисти. Отличный набор, чтобы через костер отправиться прямиком в ад. Я очень хочу поджечь хворост и помахать напоследок. У меня наконец появилось то, о чем толковала Томка. Мечта. Нет, даже мечта. Не просто выжить в этой истории, но и положить ей конец. Арчибальд Дормидонтович уехал к племяннику в Барнаул, оставил мне письмо, в котором идеально красивым почерком откланялся и объяснил, что ему плохо. Обещал забрать с собой свою банду, дабы не подвергать опасности общественность, и очень просил привести в порядок его жилплощадь, ибо он намеревается вернуться после того, как. Заканчивалось послание с загадочными и однажды сказанными словами. «Девочка-ключ. Ключ к древней, темной и страшной истории. Не забывайте». Девочка-ключ тем временем балдела в одиночестве, то бишь без боязни спалиться при мне на суперсекретном ритуале. Я позвонила домой со стационарного телефона и выслушала от призрака подробнейший отчет, который сводился к тому, что пожрать пока не закончилось, а Зойке прикольно. Точно все мы ведьмы одинаковые. Жорик, кстати, не поленился прийти еще раз и принес мне сумку с кошельком и одежду, джинсы, майку, куртку, носки и нижнее белье. Он без комплексов. Помню, я так хохотала, когда обнаружила призрака к в моем нижнем белье. — Уля, что за бисово мода? — восхищенный изрек дух и мечтательно посмотрел на голубые кружевные стринги. Отны в той час родився, от Отны девица и не знематы. Я потом показал ему фотки стриптизерш в игровых секс-костюмах, так несчастный два дня обтекал и страдал тем, что не дожил. Да, те, кто дожил, сидят в архивах, дуреют чужой одержимости или бегают за нечистью, рехнувшись на работе. От меня постоянно ускользают такие простые, по-человечески правильные вещи. Впрочем, это к делу не относится. Умывшись, переодевшись и наведя порядок в мыслях, я потопала на кухню. Намечался следующий акт мерлизонского балета, в ходе которого меня снова вдумчиво прощупает на предмет наличия отсутствия бриллиантов на голубом банте, то бишь необходимой информации. Чтобы либо подтвердить собственные доводы и чужие слухи, либо их опровергнуть. Иллюзиями я себя не тешила, не тот случай. Мне скупо и дозированно выдавали информацию, требующую проверки. Ничего лишнего и личного не узнаю, и я с этим смирилась, ибо хуфия висела домокловым мечом. Хочешь, не хочешь, и никуда не денешься. Кош по-прежнему обретался на кухне и выглядел очень бодро, побрился, переоделся и, не отрываясь от изучения очередной бумажки трескал пельмени. На папках, рассыпанных по полу, Небрежно чернел рюкзак и синел спальник. Надо бы и мне возродить старую добрую традицию хиппи, чтобы не разгуливать в одежде с чужого плеча и не ворочаться на узких кушетках. Я кивнула в ответ на добрый вечер, взяла тарелку с пельменями, разложила на коленях папку и углубилась в изучение последнего дела ведьмы. И чем больше читала, тем больше подозревала. Не то чужую мистификацию, не то собственное раздвоение личности. Последнее усиливалось, когда я поднимала взгляд к потолку и смотрела на портретные иллюзии. И ладно, внешнее сходство, но идентичные угли с идентичным же дефектом — нонсенс. А, кстати, я зависла, не донеся до рта пельмень. Где второй воздух в кругу? Я на весь город одна, видящая и воздушная, а ведьма вроде как среди круговых, и по всем документам она тоже воздух. Но легально, не принимая внимания наблюдателей, запрещенной волшбой, сменить сферу можно только в одном случае. Уля, не молчи. Я посмотрела на наблюдателя растеряно, Отрицательно мотнула головой, снова уткнулась в папку и уставилась невидящей на косые чернильные строчки. — А может, ее нет, ведьмы в смысле? — Двести с лишним лет жизни — немыслимый срок. Не могу поверить, что кто-то, пусть и на жертвах, способен столько прожить. Большинство из нас сотню-то с трудом разменивает. Ульяна — Ульяна! Я невольно вздрогнула. Это от усталости. Ухожу в себя, ничего не вижу и не слышу. Не морочь себе голову. И мне тоже. Гоша наклонился и отобрал у меня папку. Ведьма существует. И реальных доказательств тому больше, чем пара иллюзий. И она не ты. На всякий случай напомню, что Хуфия не признал в тебе создательницу. А это серьезный аргумент. Зачем тогда на меня намекал? Спросил я сухо и без аппетита посмотрела на пельмени. поесть надо еще бы впихивалось. собирал сведения пояснил он туманный сел на стул напротив ну что еще а если это разные ведьмы упорствовала я ведь могут же быть и другие идентичные и не жила она двести лет, а просто передавала дела последовательницам и запнулась запутавшись в избытке невозможного невозможно жить больше ста Невозможно существование углей с одинаковым энергетическим рисунком. Невозможно... Соображаешь, наблюдатель одобрительно улыбнулся. Были и другие, дефективные и идентичные, лет сто пятьдесят назад. Не поняла. Я нахмурилась. Кошу пододвинул ко мне несколько папок. Я открыла первую сверху и не поверила своим глазам. С желтоватой фотографией застенчиво улыбалась Софья. помощница Римы в архиве и потенциальная Верховная, схватила вторую тонко, третью, четвертую и даты рождения 150 лет до нынешнего дня и даты смерти. Они не дожили и до ста лет. Говоришь, архивным подземельям больше 200 лет, а городу нет и 150, он смотрел, прищурившись. Говоришь, за последние восемьдесят лет не родилось ни одной нормальной ведьмы? Все с уникальными дефектами углей. Говоришь, эпидемия или проклятие? Я молчала. Ни слов, ни мыслей. Вернее... А вот и загадка века. Наблюдатель потянулся и встал, прошелся вокруг стола. В нашем округе восемьдесят лет рождаются нормальные ведьмы. а следом еще восемьдесят лет только дефективные, а после остаются подземелья, а городу нет и ста пятидесяти лет. И опять восемьдесят лет нормальные ведьмы, а потом косяк дефективных, включая тебя». «Мать! Это он на появление мифической тюрьмы намекает?» «Что еще происходило с ведьмами в дефективные годы?» Гоша остановился за моей спиной. Треть родилась с потухшими углями. Треть не прожила и пары дней, — ответил я глухо, — и треть с дефектами. — А как давно у вас перестали появляться истинные верховные? — Ну, лет пятьсот назад. Я сглотнула, понимая, к чему идет разговор. Промежуток между появлением дефективных ведьм, считая от первой родившейся, сто шестьдесят лет. 150 лет – время жизни обычной ведьмы, а верховные живут на 10 лет дольше. Твои выводы? Я промолчала. Выводы были неутешительными. Есть и более старые дела. Наблюдатель по-прежнему стоял за моей спиной, создавая дискомфорт. Эта карусель с эпидемией вертится больше 500 лет. У нас хранятся выдержки из ведьмовских дел, И наиболее интересные дефекты, включая твой, в них перечислены. И все случаи появления зафиксированы в одном и том же месте, через один и тот же промежуток, 160 лет. Но выдержки – это только выдержки. А ты все забрал. Я встала и обернулась. Все, подземелье только один уровень? Я кивнула. Значит, успели вынести, констатировал Гоша и включил чайник. Или уничтожили. «А при чем тут ведьма?» Я решительно вернулась к прежней теме. «А при том, Оля, что ей чуть больше двухсот лет, и если вести отсчет от нее, то ты второе поколение. Между вами других идентичных быть не может, и поправился, не должно». Природное время ее жизни истекало тогда, когда рождались ведьмы нормальные, и свой аналог ей было бы не найти». Плюс она уже дважды умирала по документам, чтобы снова всплыть. Круг — лучшая защита, не так ли? А наблюдательская протекция — лучший способ замолвить словечко за никому неизвестную ведьму, появившуюся в кругу из ниоткуда. Когда, говоришь, архивы ограбили? Он вдруг сменил тему. Лет тридцать-сорок назад. Я припомнила сплетни. Плюс-минус пару лет, а что? Уж не тогда ли, когда пришлось срочно уходить из круга, где под крышком Верховной подрастало знакомое лицо, чтобы после вернуться, но уже изменившийся. Гоша, перебор. Тетя Фиса бы просекла такой маневр. Она лично снимает отпечатки с наших углей, не говоря уже о том, что точно бы заметила сходство. И внешнее, и силовое, и угольное. И если только... Я мысленно вернулась к тому, с чего начинался ужин. Если только... Наблюдатель так и впился в меня взглядом. Единственное, что меняет и выбранную сферу, и энергетический рисунок сугля – Пламя. Я снова села и уставилась на папке. Правда, есть и другие возможности сменить сферу, запрещенными заклятиями. Но выбор сферы даже неоднократный не сильно изменит рисунок. А вот пламя... Насколько меняет и что случается с дефектом? Тетя Фиса говорила, что пламя переписывает ведьму, обновляет. Но дефект, не знаю, я дернул плечом. Скорее всего, он исчезает. Уголь соединяется под воздействием потока силы темного или светлого. Но это не факт. Точно я буду знать не скоро. Мне до своего пламени еще расти и расти. Она наверняка сбросила старую шкуру. И это, наблюдатель хлопнул по папке, теперь мусор. И посмотрел искоса и многозначительно. А я опустила голову и закрыла глаза, отказываясь принимать ужасное. Верховные в курсе. Да, она все знает. И в лучшем случае только в курсе. О худшем я думать не хотела. Я привыкла доверять ей полностью, как и всем своим коллегам. Доверие — порой слепое и интуитивная основа круга. — Что ей тут медом намазано? — кашлянула я, отгоняя мрачные мысли. — Зачем рисковать? И какого лешего она продолжает убивать, если получила пламя? И почему мы ничего не знаем ни о каких матих тюрьмах? У меня разболелась голова и стало совсем не до воспитанности. Тюрьма – дело верховных. И закрывать ее, и защищать от нее. Она – реальность, Оля, и появляется здесь каждые 160 лет, заранее ослабляя вас своим появлением, порождая дефективных и погаших. Но, повторюсь, она – дело верховных. Да, конечно. И когда тетя Фиса потянет силу из круга, и половина из нас уже никогда не очнется, это тоже будет делом только Верховных. А мне кажется, мы имеем право знать, за что умираем. Я снова опустила взгляд, пряча сомнение. Нет, не чисто дело. Скорее всего, наблюдатели в нем замешаны куда круче, чем подкупленным прикрытием и протекцией. Не они ли вообще заварили эту кашу с алтарями, бесами и ведьмой? Не они ли ее направляют? «Уж больно неуловимо! И что она здесь ищет?» Игоша волей-неволей подтвердил мое подозрение, угнездившись чашкой кофе у столешницы и ударившись в абстрактные размышления. «В твоей сказке о пламени есть один огрех. Природных верховных нет и никогда не было, и мой новый информатор это подтверждает». Их создавали, а после смерти уголь благодаря летучести выбирал наследницу. Он уставился на иллюзорные портреты. И если верховные перестали рождаться, это говорит только об одном. Их угли остались там, откуда не улететь. Тюрьму, по преданиям, спрятали в потустороннем мире мертвых, лишенном магии. Спрятали до криво и коса, если периодически лезет и жизнь портит. однако рыльца у наблюдателей в пушку. Этот проклятый мир давно держится на ведьмовских плечах, без наших знаний и умений наблюдателям с нечистью не сладить, а без верховных нам не сладить с крупной нечистью. Испугались, когда верховные перестали появляться, выкопали сведения о свойствах крови и взялись вызывать бесов доплодить на убой потомков одержимых для нового пламени. Да еще и тюрьма! Кто и как запирал ее в прошлый раз? Наблюдатель продолжал вещать, кажется, забыв о моем присутствии. Не мудрено, что он спятил на мозговых штурмах с толпой иллюзий. Однако ведьма, если она и была наблюдательской, то до первой смерти. Наверняка сорвалась с поводка, решив использовать знания по назначению. И получить пламя, и новую жизнь, и еще что-нибудь. если, конечно, в тюрьме есть ценности, раз она тут вертится. Не верится, что Гоша копает столько лет неофициально. Влияние мыслеформы, конечно, существенно, но его можно перебороть. Нет, наверняка ищет ведьму, чтобы вернуть на родину и узнать, кто прикрывал столько лет и зачем, для чего. Что скажешь? Мне все это не нравится, отзывалась я рефлекторно. Надо Жориком посовещаться. Он любит подумать, порассуждать и понастроить гипотез. На свои мозги не жалуюсь, но сейчас я пас. Нужен свежий взгляд со стороны. А тебе хоть что-нибудь в этой жизни нравится? Сама жизнь. Остальное индифферентно. Наблюдатель иронично улыбнулся. Но мне на его мнение было наплевать. Пусть думает, что хочет. Его право не мое дело, а мое дело... И, кстати, что ты говорил про эксперименты? Для чего в архивах создавали хуфию? Коша достал из заднего кармана джинсов телефон и сунул мне в руки. Открывая папку с фотографиями, я листая назад. Снимки очень качественные для неважного освещения. Льдистые знаки на стенах. Семисоставная нежить с кровавой улыбкой. Моя взрешная персона с разводами пыли на напряженной физиономии. До хуфия, спускающаяся спускающиеся по ступенькам горящие факелы, я перелистывала фото за фото с содроганием, вспоминая архив, кирпичные стены и кровь с знаками. Там, где встречались первые хуфии, стены пестрили кровавыми символами, один в один с льдистыми ветвями морозных узоров. То, на что я не обратила внимания, рассмотрел глазастый наблюдатель, и далее, мумия на скамейке. Алла, царство ей небесное, трещины на асфальте, стоп. Трещины на асфальте. Я моргнула, присматриваясь. На мгновение почудилась, что картинка поплыла, но... Почудилась от усталости и не иначе, и... Я быстро пролистала фотки вперед и всмотрелась в льдистые знаки. Да, подтвердил мой собеседник. Похоже, она создает хуфию. Я сглотнула. Этого еще не хватало. Семисоставная скалилась на меня с темной фотографией, в серебристых глазах снежными искрами застыл голод. Я почувствовал себя ужасно уставшей. Да пошел он к Лешему со своими вопросами. Мой мозг не способен усвоить разом и то, что наблюдательно копал за десять лет, и то, что ищет сейчас. А без возможности усвоения и понимания я отказываюсь участвовать в процессе. Почему архивные хуфии получились беззадачными, я не знаю. Гоша заходил по кухне, сунув руки в карманы джинсов. Может, ведьма не успела их доделать? Их силы не рассчитала, а заодно и следы заметала и свою смерть инсценировала. Мне нужны последние данные, Уля. Когда все-таки произошло нападение на архивы? Кто там погиб, кто из новичков появился в кругу после, а кто пропадал, чтобы внезапно появиться. Она вполне может прятаться под чужой личиной, и данные нужны завтра. Послезавтра. Я положил телефон на стол. Завтра я сплю. Ульяна, это ведьма! Очихать на нее! Я встала и посмотрела на наблюдателя в упор. Я не иллюзия. чтобы работать на тебя круглосуточно. Я живой человек, и мне иногда требуется отдых и подумать. Да и на тебя мне тоже начихать, понял?» Он скривился. «Понял, но настаивать не стал, лишь уточнил скупо. Но ты в деле?» Я посмотрела в прищуренные холодные глаза. «В деле!» «До дома подвести? «Сама дойду.» «Я прогуляюсь и приду в себя». Я, конечно, бодрилась тем, что я девушка экстремальная и люблю экстравагантные неожиданности, пускающие жизнь под откос. Но когда откос упирается в бездну и обрывается кроличьей норой, жить очень хочется. А проснувшийся темный уголь обострял инстинкты и желание выжить до одержимости одной единственной актуальной задачей. А если нападут? — Они не каркой, а? — И давай собирайся. штаб квартиры закрывается, а документы я забираю. и в твоих интересах вернуть все припрятанное. — Что? Ты нечисть хочешь обмануть вот этими вот иллюзиями? А ну покажи рюкзак. Чего улыбаешься? Я и машину обыщу и обнюхаю, я не гордая. И ошейник хуфи отдай. Посмотрю, из чего он и для чего. После создания воздушного кармана я украдкой вытерла кровь из носа, посмотрела на испачканные пальцы и выругалась про себя. В крови сверкнули кристаллы льда. Ещё и подпитывается от меня гадина. Пожалуй, завтрашний сон отменяется. Очень нужен специалист по нежити, коим я не являюсь. Выгнув Гошу из квартиры и снова пообещав этому ненормальному архивы, я убралась на кухне, заперла дверь паучьей хаты и пешком отправилась домой. Понимала, что рискую, и рисковала с удовольствием. Шла темными переулками и опасливо надеялась на драку. Нежелательно трогать силу и ворошить угли, но встряхнуться бы и вернуться к привычной роли. И очень нужен воздух. Хорошо бы вообще уехать за город на денек-другой, но время... Время – жизни, утекающее сквозь пальцы льдистой кровью. Прогулка подействовала исключительно благотворно. По дороге я зашла в сотовый павильон и обзавелась новым телефоном. Вставила старую симку с ожиданием ора, но обошлось. С посещением архива прошли сутки. а мне даже скидышный кредитный спам сообщением не пришел. Да, чудеса случаются. Хотя за архив мне настучат, как только узнают, а узнают послезавтра. Я по уши в документах жить не собираюсь, да и возвращать их назад тоже. Достояние круга. А про Хуфи и наблюдателя рассказывать обязательно. И, глядишь, дадут не по шее, а премию. Домой, несмотря на усталость, решительно не хотелось. Были бы права, полетала бы, но... Зато осталось всего три дня до возвращения. Я зашла в магазин, затарилась продуктами и из домофона вызвала вниз Жорика. Уже так поздно и страшно, что чудаковатый старикан в окровавленной сорочке и мятых бриджах никого не удивит. На улице ни души. Отдав призраку пакеты, я пообещала, что побуду час-полтора у фонтана и домой. И забросила в открытое окно воздушный карман с архивными документами. Лопнет и будет Жорику счастье. Кстати, может, дух интересные факты нароит за чтивом и расскажет. Мне-то проще добыть бумажки, чем сведения из них. Я дошла до фонтана и по-турецки села на бортик. И все, как в вечер первого видения. Оранжевые фонари, пустые скамейки, тишина, ясное звездное небо, сухой ветер и слабое журчание фонтанной струйки. В темной воде плавали рябиновые листья, На дне чаши тускнели мелкие монетки. Я зарылась пальцами в волосы и взялась наводить порядок в полученной информации. Ива чуйка чуяла неладное. Не все с этой ведьмой так просто, как твердит наблюдатель. Все очень и очень непросто. Итак, во-первых, мы имеем ведьму, живущую вопреки законам природы больше двухсот лет. причастную к появлению алтаря, вызову бесов и созданию хуфии. прежде одинаковую со мной и, очевидно, покрываемую кем-то из наблюдателей, получившую пламя и жаждущую узреть легендарную тюрьму для нечисти, притаившуюся где-то в кругу, не то под чужой личиной, не то под своей собственной косметологами отфотошопленной. И нас эта ведьма тоже со всех сторон имеет. Да. Нечисть, нападавшая на меня, явно ее привет. — Из другого мира, — указал Арчибальд Армидонтич. Значит, она продолжает вызывать и убивать, как определила Аспид для подпитки жизненных сил и для создания хуфии. Можно ли использовать одну смерть для трех дел, учитывая летучий уголь? Не знаю, не пробовала. А меня ведьма, если не убить хочет, то сбагрить наблюдателем, подставляя. «Да, один в один похожи. И пока наблюдатели разбирались бы, кто есть кто, и если бы не прикрытие Верховной, да одна въедливая и предусмотрительная личность, наверное, за это стоит сказать Гоше спасибо. Во-вторых, мы имеем меня. Если ведьма рвется к тюрьме, видящая, помогающая некоему ключу ей поперек горла, очевидно, что к тюрьме, кроме ведьмы, никто пробиться не должен». И вот тут на сцене положено выступить тёте Фиси и велеть найти тюрьму. Но Верховная болтается не везде, ведет себя странно, отдает меня под наблюдательский колпак и сруливает. Словом, что-то мутит. Знала ли она про ведьму? Конечно. Замечать такие вещи, как одинаковость в углях или потенциальное пламя ее работа. Но поверить в то, что тетя Фиса в доле и в деле – То, что она может быть не самой собой, я не могла. Моя нечисть доверила ей безоговорочно, а она никогда не ошибалась в людях. Значит, мутит. В-третьих, мы имеем тюрьму. И имеем каждые 160 лет, половину из которых она ослабляет защиту территории, порождая мертвых, потухших и дефективных ведьм. И я в нее верю. И мои видения, и девочка ключ. И вот тут на сцене снова должна появиться тетя Фиса и обо всем предупредить. Но она молчит. И сведений о тюрьме нигде нет. Судя по деятельности наблюдателя на месте, в архивах его организации информации тоже кот наплакал. Кто ее отовсюду убирает? Кто-то, кто хочет единолично владеть знаниями о том, где, когда и как тюрьма себя явит. И опять мы возвращаемся к ведьме и к наблюдателям. Я прошлась вокруг фонтана, размяла ноги, общипала кустик, забрав небольшой пахучий букет, и снова села на теплый бортик. А еще мы имеем нечисть, которая драпает из города со всех ног, чтобы не сойти с ума. Я сама нечисть лишь отчасти, но тоже ощущаю беспокойство. Оно растворяется в воздухе мельчайшими каплями влаги, Пропитывает его до сырости. И от этой сырости знобит, трясет и ломит суставы. В моем теперешнем случае левый локтевой сустав. Темный уголь насыщается очень быстро. Тьмы в городе скопилось слишком много. В-четвертых, мы имеем одержимого наблюдателя, который говорит много полезного, но туману напускает еще больше, как и вся его проклятая контора. Зуб даю бесов алтари их дело. Санкционировали, прикрыли, провернули. Попалась ведьма на черной ворожбе или на работу, или на костер. Или делать алтарь, или становиться его частью. И наша ведьма встала к алтарю, получив разрешение. А если теперь она всем мстит? Я встрепенулась. А если мстит? Понять бы, что собой представляет тюрьма и как ее закрывали раньше. Впрочем, наблюдатель, и явно не один, заметают следы грязных делишек прошлого и ловят ведьму, чтобы стрясти именно явки и пароли. Отвлекая, запиликал сотовый. Жорик звонил напомнить, что время вышло, и я послушно направилась домой. обдумывая одну подозрительную деталь. Если ведьма столько лет подпитывалась, убивая, и якобы никто о ней не знал, то зачем ей выставлять мумии на всеобщее обозрение? Какого лешего она вдруг решила обозначить свое присутствие? Ей бы убивать тихо и за городом, если жизнь кончается, поджать хвост и спрятаться за мою спину, затаиться, выжидая. Я бы так и сделала. И, собственно, сделаю, посматривая за событиями из-за наблюдательского плеча. А если не она убивает? А кто тогда? И зачем опять хуфья понадобилась? Дома было тихо. Зойка спала, а Жорик с Кирюшей возились в архивных документах. Они захломили коридор в спальню и часть кухни. «Уля!» Призрак возбужденно махнул бумажкой. «Оно того стоило!» «Рада за тебя!» «Я быстро разувалась. Завтра расскажешь». От раздумий разболелась голова. От страха неизвестности разнервничалась нечисть, и после душа я отправилась успокаиваться к печке. «Орщ, голубцы, шарлотка!» «И подумаешь уже час ночи!» «Да, дело ясное, что дело темное!» И в нем по-прежнему слишком много непонятного. И наблюдателя не попытаешь, и со счетов его не сбросишь, и с крыши, к сожалению, и хуфия вот-вот на лоскутки порежет. Жару берешь в холодильник, как остынет. Дух согласно угукнул. Я посмотрел на часы. Два ночи. Завтра рано утром подъем и к Ангелине. И не проверяла ее давно, и надо. Ошейник Хуфи трофеем лежал в сумке. У всех есть слабые места. У всех. Перед сном я заглянула к Зойке. Та спала, уткнувшись носом в подушку и накрывшись одеялом. И спала беспокойно. Бурчала, дергала левой ногой. Я прикрыла дверь, подошла, присев на край дивана, и провела рукой к подушке, освежая воздух, отгоняя дурное. Зойка повернулась на бок. Выснув из-под одеяла макушку, и я замерла. По светлым волосам сновали серебристые искры, легкие, безобидные, но вряд ли от трения синтетику. Повинуясь подсказкам чуйки, я осторожно погладила Зойку по голове, зарылась пальцами в светлые волосы, нащупывая шрам. Без родинок, очень тонкой, волнистой линией, Девочка завозилась, и я отодвинулась. «Кто же вы с наблюдателем такие на самом деле?» «И как же все это нереально!» «Но, как говаривала Изольда Дмитриевна, если ты чего-то не знаешь, это не значит, что чего-то не существует. А у меня есть дурное свойство не верить в существование того, что нельзя увидеть, унюхать, потрогать». или ощутить инстинктивно, ну или хотя бы вдохнуть. И если тюрьму я худо-бедно ощущаю, то с ведьмой загвоздка. Да, хуфия прицепилась, потому что живой ведьму чует, но ощущений нежити и догадок наблюдателя мне недостаточно. Убедиться бы лично для начала. Я поправила одеяло и встала. С ума сойду с этими загадками и предположениями. И черта с два усну. В окно поскреблись, и я невольно вздрогнула, обернулась. А это был всего лишь кыс. Стоял на балконе в одних поношенных трениках, басу и взъерошенный. Давно мы с тобой, Улька, по крышам, не гуляли, заметил он вместо приветствия, когда я вышла на балкон и притворила дверь. Повторим? Что-то случилось, я напряглась. А должно? Кыс меланхолично лопнул жвачным пузырем. Хватит одни пакости, чует ведьма. Рехнешься же, хватит. Гуляем? Я улыбнулась. Обожаю нечисть за то, что она пробуждает желание действовать и жить дальше. И плевать на усталости и опасности. Волков боятся в лес не ходить, а бояться смерти не жить. Справлюсь, выживу. Я дурная и везучая. Гуляем. Крыши, высота, открытое пространство и воздух. Бездна силы. И переодеваться не буду. Ночь ну, уютная, ясная и одинокая до звенящей тишины. Прогуляюсь немного и спать. Но ну, сейчас перезагрузиться, чтобы решить. Голова гудела, но мысли не отпускали. Как быть с Зойкой? Нашлась бы ее тетя или освободилась бы Верховная, и забрали бы девочку под свою защиту. Боюсь я, боюсь, что меня с моей однозначностью не хватит на все направления работы. Не дай бог, забегаюсь и профукаю опасность, не успею оказаться рядом. А видение точек следов меня и без зойки настигает. Лишь бы шевелиться. И еще, как делить ведьму убийцу? В лодке-то мы с наблюдателем в одной, да только задницы у нас разные. Мыслеформа не убивает в отличие от Хуфи, которая жаждет убить сама, и просто осознание смерти виновной ей явно будет мало. И наблюдатели вряд ли сразу ликвидируют ведьму. Прежде вывернут ее наизнанку и докопаются до всех тайн. А вот и не подеремся.